Переложив заботы об охотнике на хрупкие плечи Насти, я сделал в почтовом ящике отдельную папку, в которую поместил все запросы на создание подвески влюблённых. К огромному удивлению, среди желающих получить такую вещь были не только представители нашего материка, но также и несколько десятков тысяч игроков других локаций. Эти-то откуда узнали? Вроде третьего фильма о легендах и их злоключениях не было. Неужели Артём Сергеевич так разрекламировал этот предмет, что ради него игроки из других материков согласятся работать на благо моего клана 6 часов в день в течение недели. С этой стороны ситуация идеальна. Но с другой... 87 тысяч заявок на создание подвески вгоняли в уныние. При 4 минутах, уходящих на создание одной подвески, мне потребуется 348 тысяч минут, чтобы выполнить все заказы, что составляет 241 день с 24-часовым рабочим днем. Я сдохну. Главе Клана Легенды Барлеоны Шаману Махану. «Приветствуем тебя, Создатель! Хотим выразить свое восхищение твоим творчеством, стремлением насытить этот игровой мир красками и чувствами, глубиной и непревзойденной красотой. Нам известно, что ты явил этому миру шахматы Кармадонта, открыл доступ в гробницу Создателя и получил изначальный ключ для ее прохождения. Мы заинтересованы в том, чтобы первыми гробницу прошли наши воины». Посему желаем сделать тебе предложение. Ты получишь 1 миллиард золотых, если пройдешь гробницу с нами. Ты получишь опыт, первое убийство, звание одного из самых богатых игроков твоего материка. Подумай над нашим предложением. Жду ответа в течение недели. Никто, кроме наших воинов, не пройдет гробницу. Стань уникальным игроком на своем материке. Присоединись к нам. Глава клана «Небесный дракон» Конфуций I. Пару минут я смотрел в стену и видел только пустоту. Что же это такое делается? Едва я отвоевал гробницу у Феникса, как появляется третья сила, желающая прибрать к рукам мое подземелье. Не бывать этому. Если представитель другого материка со скромным именем Конфуций наивно полагает, что я брошусь к нему в объятия, едва увидев сумму с девятью нулями, то он жестоко ошибается. Раньше надо было думать. Вот такие дела. Закончил я свой рассказ, вводя на старию Эхкиллера в курс произошедшего. Аналогичное письмо только с другими суммами было получено от представителей всех игровых материков. 5 писем, 5 миллиардов, и всем нужна гробница со статусом изначальный. Как-то меня это напрягает немного. У нас ситуация не лучше, задумчиво протянул их Киллер, смотря на горящий в камине колдовской огонь. На последних межклановых соревнованиях мы заняли последнее место. Поэтому с игроками Кальрагона не принято считаться. Для всего игрового мира мы являемся слабаками, которых можно и нужно прогибать. Феникс получил три ультимативных письма. Если мы не сообщим координаты гробницы и не обеспечим к ней безопасную дорогу, на нас и наше имущество начнется целенаправленная охота в рамках игровой механики. Причем начнется она на нашей же территории. «Координаты? Разве их еще не слили?» Я не смог сдержать удивленного возгласа. «Нет, но это временно. Слишком много людей знают где находится вход, и слишком тяжело их всех контролировать. Кому-то обязательно понравится идея получить живые деньги за пару цифр. Те же Поднебесная и Аструм молчат. Скорее всего, координаты у них уже есть. Поэтому предлагаю исходить из предположения, что местоположение гробницы известно всем». «В таком случае мы имеем пять высокоуровневых рейдовых групп численностью до 100 игроков». Обрадовала она Стария, прикинув варианты развития событий. Во время катаклизма портал между материками закрылся. Сейчас он еще не активен. «У нас есть неделя, максимум две, чтобы подготовиться к встрече». «Я не думаю, что они пойдут порталом. Какой смысл рисковать игроками?» Печально усмехнулся Эхкиллер. «Вдруг мы прыгнем выше головы и отразим атаку?» «Что-то логика разговора от меня совсем ушла», — признался я. «При здесь риск? Убьем мы их что с того?» «Возродятся и вновь попрут к гробнице». «У игроков с других материков нет точки привязки на Кальрагоне», — пояснила настария после небольшой паузы. «Если бы они пришли к нам ради подземелья, то игра возрождала бы их на ближайшем кладбище» но они идут сюда воевать и резать игроков. В этом случае вступает в силу правило привязки. Решил заняться ПВП на чужом материке, то будь готов возродиться на точке привязки, при этом потерять уровень. Стоп! Как уровень? Это же противоречит правилам игры! Если бы не существовало риска потерять уровень, материки давным-давно были бы захвачены либо Аструмом, либо Поднебесной. Самые прокачанные игроки находятся там. За исключением сценариев, ПВП на чужом материке — единственная вещь, которая может понизить уровень игрока, если только нет привязки к этому материку. Её можно получить двумя способами — основать замок или притащить стандарт. Я проверила. Заявок на постройку замка ни малобар, ни картас не получали. Гераника замки не раздаёт. Следовательно, этот вариант отпадает. Остаётся стандарт Чем больше я с вами общаюсь, тем больше понимаю, что совершенно не знаю Бролеону. Не смог сдержать я печальной усмешки. Что такое стандарт Его называют по-разному. Символ клана, переносная точка возрождения, место привязки силы. Если убрать эпитеты, это огромная 10 статуя, тяжелая и катастрофически нетранспортабельная. Ее получают при достижении 25 уровня клана. стандарт порталом не перекинешь. Это крайне хрупкая вещь хотя полностью иммунная к магии. Стоимость варьируется от 30 до 40 миллионов золотых, и в любой момент времени у одного клана может быть только один стандарт Если к нам его будут тащить, то я перестаю что-либо понимать. Для чего всё это? Неужели ради гробницы? Не только. Хотя она послужила триггером для активации. Печально вздохнул Эхкиллер. Пока вы оба отдыхали, враг качался». У отделов корпорации ответственных за развитие других материков, не было глобальных запусков новых империй, проблем с берущими на лапу сотрудниками. Им не нужно было создавать врага в лице гераники. Они спокойно и неторопливо развивали свою давнюю мечту — покорение океанов Барлеоны. К слову сказать, Махан даже умудрился побывать в одном из таких мест, когда охотился на кальмара-дельфина. Бездна. Сейчас океан превращается в огромную игровую локацию со своими монстрами, подземельями, островами, сценариями и событиями. Корпорация решила, что глупо терять такое шикарное игровое пространство. Как думаете, от чего у нас активировались пираты? Пять лет мы не могли найти к ним подход, а тут внезапно вы с Маханом стали капитанами, защитниками нашего материка от нашествия. Я уточнил, на текущий момент 42 игрока пошли по вашим стопам. И это только начало. «У нас впереди не только битва за гробницу, но и за владычество над водой. Если границы между материками будут стёрты, высокоуровневые игроки других локаций нас сметут». «Море», — медленно протянула Анастария. «Они потащат стандарты морем, закрепятся на нашем материке и после этого начнут двигаться к гробнице. Но откуда у них уверенность, что гробница останется непройденной?» Повисла пауза, и я с удивлением осознал, что Анастария и их киллер внимательно смотрят на меня, дожидаясь ответа. «Нечего на меня так смотреть!» — пришлось мне возмутиться. «Я никому ничего не продавал, и...» «Твою же налево!» На меня снизошло озарение, потребовавшее выход эмоций. Я вспомнил об обновлении заданий. Глаза Насти тут же подозрительно сузились, поэтому пришлось пояснять свою реакцию. «Максимальный уровень игрока на текущий момент 433, верно?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «У меня прошло обновление задания, связанного с гробницей. Отныне уровень этого подземелья равен уровню самого максимального игрока материка. Если ты права, и Поднебесная притащит стандарт на Кальрагон, то уровень гробницы улетит в космос». В таком случае финальный босс гробницы будет 483 уровня. Растерянно пробормотала Настя, осознав мои слова. Нам неким его проходить. Нужно остановить транспортники. Стандарт формируется раз в месяц. Уничтожим корабли, и у нас появится шанс пройти гробницу первыми. Нужно. Вновь горько усмехнулся Эх Киллер. Только как это сделать? Где их всех ловить? Где будет находиться точка высадки? Какой флот нужен для того, чтобы уничтожить один единственный корабль? И один ли он? Это поднебесное может похвастаться единством игроков. С других материков к нам могут плыть несколько кланов со своими стандартами. Как их всех переловишь? Как проконтролировать точку высадки? У меня нет ответов. Не забывайте, это для нас море является новой областью. Для других материков это практически знакомая и родная локация. «Нам нужен флот», — начала генерировать идеи Анастария. «Север находится под защитой, там игроки давно являются мореплавателями. Юг прикроют пираты, если с ними заключить правильное соглашение. Задание у меня и Димы есть. Остается запад и восток». «На западе Гераника со своим мраком, туда не сунутся». Закрытые локации типа Скайфола или мест обитания Сильвари тоже обойдут стороной. Корпорация не позволит вторгнуться на их территорию. К слову сказать, Север неудобен. Наш материк территориально расположен так, что подплыть можно либо с юга, либо с востока. Настя, нам нужны корабли Севера. Нужно встречаться с капитанами и договариваться о защите берегов. Подумай, что можно предложить, чтобы они ввязались в морской бой под нашим флагом. «По-хорошему никакого боя не нужно», — вставил я реплику. «Если уничтожить только транспортник со статуей, то остальной флот месяц безопасен. Пускай плавает». Транспортник пойдёт в центре мощной армады. Просто так к нему никого не подпустят. «Можно было бы, конечно, подплыть к кораблю под водой, но таких кораблей в Барлеоне нет. Вернее, уже нет, ибо мне пришлось приказать Насте уничтожить твоего кальмара-дельфина». «Так это была ваша идея?» — удивлённо переспросил я. «Зачем?» «Затем, что развитие корабля требует времени, которого у тебя не было», — пояснил Эхкиллер. «Если бы ты не открыл гробницу, без поники пришлось бы тебя закрывать. Поэтому я принял решение уничтожить кальмара-дельфина, а Настя выполнила моё прямое указание. Да, сейчас он нам мог бы пригодиться». Но тогда такое действие было наиболее правильным. Поздно горевать об упущенных возможностях. Кальмара-дельфина не вернуть. «Ну...» — протянул я, принимая политически важное решение. Говорить или не говорить о зародыше гигантского корабля. С одной стороны, мы с Фениксом теперь находимся на одной стороне. С другой... На душе еще свежи рубцы от слов и действий верхушки этого клана в прошлом. «Дим?» — Настя подалась вперёд с интересом, уставившись на меня. «Только не говори, что у тебя есть ещё один малый кальмар-дельфин». «К сожалению...» — я покачал головой, сделал честные глаза и посмотрел на мгновенно погрустневшую девушку. Она откинулась на спинку кресла, погрузившись в раздумья о том, как жить дальше. Поэтому не обратила внимания на то, как я достал почтовый ящик, нашёл нужное письмо вытащил вложенный в него предмет и положил его прямо на огромный деревянный стол, массивности которого мог бы позавидовать даже императорский. Всё же хорошо Феникс поживает. «У меня нет малого кальмара-дельфина. У меня есть зародыш гигантского». По залу главного замка Феникса разнёсся заливистый смех Анастарии. «Это и был твой подарок?» — отсмеявшись, спросила Настя о котором ты говорил перед открытием гробницы? — Вроде да. — Дим, ты такой замечательный! Продолжая веселиться, протянула Анастария, однако даже стороннему наблюдателю в её глазах почувствовалась бы недосказанность, что говорить о человеке, умеющем читать мысли этой девушки. — Однако есть «но», верно? — Если принцип развития кальмара-дельфина аналогичен развитию, скажем, грифона — — пояснил Эхкиллер. — То задействовать его в боевых действиях мы сможем не ранее, чем через полгода усиленной прокачки. Вспомни свой прежний корабль. На первом уровне его уничтожили за считанные секунды. Для того, чтобы у этого зародыша был шанс сражаться против Армады, его нужно поднимать до 10-12 уровня. Это полгода. Тогда я не очень понимаю ваши слова о том, что вам жаль уничтожение малого кальмара-дельфина. Если бы он остался целым, к этому моменту ты его смог бы прокачать до пятого-шестого уровня. В таком случае можно было бы планировать диверсию. Можно и сейчас, но я заранее знаю результат. Кальмара-дельфин будет уничтожен. Корабли же, как тебе известно, в Барлеоне не возрождаются. Поэтому вернемся к изначальному плану. Нам нужны корабли Севера. Настя, этим займешься ты. Я отправлюсь к пиратам и буду... «Вы сказали, что магия на стандарт не влияет». Бесцеремонно прервал я киллера «Как насчет чистой физики? Если высокоуровневый боец попадает на корабль, сколько ему времени нужно будет на уничтожение штандарта?» «Минуты три», — ответила Настя, стараясь не смотреть на умолкшего и впившегося в меня взглядом отца. «Кому-то явно не понравилось, что я открыл рот». «Тогда как вариант можно использовать грифонов, Использование летающих средств, мой юный друг, в свою очередь их киллер, не приминул возможностью прервать меня. Невозможно по нескольким причинам. Со стороны противника выйдут проверенные не одним боем игроки. И глупо думать, что вокруг армады не будут развешаны блокираторы полетов. Представь огромную армию кораблей, вокруг которой на несколько сотен метров висит запретная территория для полетов. Каким образом ты планируешь пролететь внутрь? «Пап, постой, Настя! Я впервые за долгие месяцы знакомства увидел не доброго дядюшку Эхкеллера, а настоящего главу лидирующего клана, и что-то меня зацепило. Взгляд, тон, кривая насмешка. Не могу дать чёткого ответа, что конкретно меня возмутило, но хотелось спорить и доказывать свою точку зрения, даже если она заведомо проигрышная. Ибо это моё мнение, и я его буду защищать. Меня словно в вожжа под хвост ударило. Предложение летать над морем глупо? Ладно, подойду к вопросу с другой стороны. В форме дракона я могу летать над закрытыми для полета областями. Грузоподъемность — два человека. Могу взять бойца и, скажем, танка. Сам выступлю лекарем. Три минуты, пока ломается стандарт мы с танком сможем обеспечить. Понятно. Дмитрий. Эх, киллер перешел на полуофициальный язык попробуй взлететь к потолку пап вновь возмутилась она стария однако ихэх киллер был непреклонен постой настя Ну же махан превратись в дракона и взлети к потолку если ты это сделаешь я вручу тебе корону владетеля этого замка прямо сейчас клянусь императором их киллер на мгновение утонул в светлом облаке подтверждающим его слова поэтому мне ничего не оставалось, как перекидываться в дракона и взлетать. Вернее, попробовать взлететь, ибо у меня ничего не вышло. «Неужели закрыли полеты внутри помещений?» — спросил я, превращаясь обратно в человека. Если бы кто-то читал внимательно обновление, он бы увидел, что полеты всех существ, даже если они способны летать без специальных средств, отныне закрыты там, где-то запрещено всем остальным. Над городом или замками этот кто-то больше не полетает. И все это написано в мануале. Блокираторы должны работать только на внешний периметр. У меня едва руки не опустились от устроенной эхкиллером демонстрационной порки. Однако в самый последний момент шальная мысль залетела в голову. Внутри армады должна оставаться доступная для полетов территория. Это же игроки. Согласна. «Полеты между кораблями запретить не могут», — поддержала меня Настя. «Игроки возмутятся. Часть пространства будет открыта. Но как это нам поможет? Радиус внешнего кольца будет составлять пару сотен метров. Тебе не хватит инерции, чтобы преодолеть это расстояние. Не забывай, внутри зоны с запретом полета система начнет активно гасить скорость и будет стараться уронить тебя как можно раньше. С какой бы ты скоростью ни летел, шансов у тебя нет». «С одной стороны, ты права. Я продолжил развивать свою мысль, наткнувшись на поддержку, пускай такую странную. Мне не хватит ни скорости, ни высоты, чтобы преодолеть закрытое пространство. Поэтому потребуется ваша помощь. Насть, у тебя же быстроходный корабль?» «Не очень». Настя понимающе сузила глаза. «Обожаю ее такой взгляд. Когда она понимает, что чего-то не понимает, и это ее бесит». Если нужно, можно у пиратов взять. Только зачем? Раз вариант с полетом не годится, у меня родилась следующая идея. Берем быстроходный корабль. Одну штуку. Ставим на него катапульту. Тоже одну штуку. Подплываем к вражеской армаде, желательно под каким-нибудь скрытием, но можно и без него. Так вот. Подплываем как можно ближе, но так, чтобы нам сильно по голове не настучали. Сажаем в катапульту меня, танка и бойца. «Дальше рассказывать, или у вас хорошее воображение?» «Хм...» — многозначительно ответил их киллер, задумчиво склонив голову и, наконец, перестав сверлить меня взглядом. «Ты чудо! С меня сегодня ужин, и не только!» В голове раздалась радостная мысль на Анастарий, а сама девушка с довольным видом, словно объевшийся сметаной кот, откинулась на спинку кресла. «Тамерлан чудесный будет танком. Лучше него никто не справится. Через некоторое время задумчиво произнёс киллер скорее себе, чем нам. «Бойцом может быть либо плинта, либо... Другого либо я не вижу. Только он сможет справиться со статуей в разумные сроки. Решено». Эх киллер встрепенулся, словно приняв какое-то решение. И как-то незаметно вновь превратился в доброго дядечку. Словно по щелчку пальцев. «Раз — и перед тобой другой человек». Не хотелось бы мне иметь их киллера в списке настоящих врагов. Завтра я получу информацию о передвижении наших противников. Выясню маршрут, по которому они будут к нам плыть. Настя, с тебя корабль. Махан, тебе нужно сделать несколько тестовых полётов. Потренироваться превращаться в дракона в полёте и ловить в воздухе остальных игроков. Отработай этот элемент. Что ещё? Вроде всё. Тогда за работу. «У меня по-прежнему есть вопрос, на который я так и не получил ответа». Несмотря на то, что их киллер и Настя вскочили с кресел, желая скорее приступить к выполнению только что придуманного плана, я остался сидеть. «Почему нам нельзя пройти гробницу за эти две недели? Никого же не будет в этот период, а уровень подземелья будет сопоставим с Плинта. Мы его вынесем за две недели, как пить дать». «Эр Грейс», — просто ответила Анастария. Всё дело в нём. Не понимаю. Честно покачал я головой. Причём здесь кристалл из другого мира. В том-то и дело, что пока я не выясню это, соваться в гробницу категорически не рекомендуется. Представляешь, что будет, если этот кристалл действует по аналогии со слезами Хорошеса? Никто же не знает, какой сценарий заложен в этот кристалл и почему при упоминании о нём всегда упоминается другой мир. Очень не хочется рисковать. Поэтому вначале нужна информация, для сбора которой необходимо время, которого у нас не будет, если мы начнем проходить гробницу прямо сейчас. Если наш план с полетами выгорит, по всей видимости, сегодня был мой день, так как идеи сыпались из меня словно как из рога изобилия. Представители других материков не будут ждать месяц и покупать новый стандарт. Зачем? Проще и быстрее будет взять какой-нибудь замок. Что-то мне подсказывает, что нужно настроить императора и властелина против такой затеи. Предположим, мы попадем на аудиенцию. Эх, киллер уселся обратно в кресло, при этом режим дядюшки оставил включенным. Что-то мне не кажется, что император будет рад услышать просьбу не выдавать кому-то замок. Мы не сможем ограничить желание других игроков потратить на нашем материке деньги. Почему же? Можем? Меня словно током ударило от очередной идеи. Все зависит от обстоятельств, в рамках которых эта просьба будет озвучена. Как ни крути, очень скоро будут открыты межконтинентальные клановые состязания. Если мне память не изменяет, через два или три месяца. Неважно. Если действительно есть желание оградить себя от замков чужестранцев, нужно устроить турнир кланов Кальрагона. Нам нужен представитель на соревнованиях верхнего уровня. Почему всегда Феникс там участвует? Пусть это будет сборная солянка из всех кланов. И когда мы организуем и проведем такой турнир, ни у императора, ни у властелина не будет основания отказывать нам в небольшой просьбе. Буквально пару месяцев не давать никому замков. Ибо мы сплотились. Ибо мы единое целое. Корпорация же любит единство. Мы дадим им его, попросив взамен самую малость, шанс на прохождение гробницы. Если мы за три месяца ничего не добьемся, то гробницу придется сдавать. «Нам она будет не по зубам». «Турнир», — протянул их киллер. «Нужно провести турнир». «С участием картаса и Мрака», — согласно кивнул я. «Мрак-то зачем?» «Для антуража и единства материка. Они нам монстров поставят, которых нужно будет уничтожать. Как вариант». «Шадран». Негромко произнес их киллер, и в нескольких шагах от него воплотился призрак. Дворецкий главного замка Феникса был орком-призраком. «Рассчитай оценочную стоимость проведения турнира с участием трех императоров. Разработай турнирную сетку по аналогии с континентальными соревнованиями прошлого года. Состав участников ограничивает десятью миллионами». «Строительство площадок учитывать?» — деловито спросил призрак. В отличие от моего Вилтроса, этот дворецкий чётко выполнял приказания, не выказывая лишних эмоций. Может, нужно поковыряться в настройках гоблина? Хотя он мне и таким нравится. Большое значение будет иметь место проведения турнира. Если вы планируете пригласить всех трёх императоров, то нам необходим замок в свободных землях. Территория любой империи в этом случае невозможна. «Альтамеда находится в свободных землях», — вставил я. «Портал всем желающим обеспечу». «Принимается», — подтвердил киллер «Что с оценкой?» «По полученным вводным стоимость проведения турнира оценивается от 300 до 420 миллионов золотых. Награды и призы в расчет стоимости не входят». «Что нужно для того, чтобы подать заявку на такой турнир?» По уверенному голосу главы Феникса совершенно не было видно, что ему жалко расставаться с такой астрономической суммой. «Заявка оформлена. Прошу ее подтвердить». Что дальше? Сделав несколько пасов руками, эх киллер посмотрел вначале на меня, затем на Анастарию, устроившуюся в кресле и с любопытством наблюдавшую затратой огромной суммы денег. Настя успела пожать плечами, как рядом с нами открылся мерцающий портал. Даже домовые не могли ограничить приход вестника. Император желает вас видеть.